Эпизод 6. Ризо даже не мог представить себе, что все произойдет именно таким образом. Утром в камеру принесли нечто среднее между столярным клеем и смешанной с песком крупой, которую почему-то назвали кашей и предложили заключенным на завтрак. Вместо чая подали зловонную бурду. Ризо с гордым видом отказался от завтрака. Но бурду все же выпил, хотя она воняла рыбой и керосином. Несчастье, обрушившееся на него, надолго отрубило аппетит. выручали сигареты, которые подарил ему ночью Демидов. Ими же пришлось откупаться от любопытных сокамерников. А в десять утра его опять куда-то позвали. Резо был уверен, что подполковник снова вспомнил о нем, поэтому спокойно вышел из камеры. Но его отвели совсем в другую комнату, в которой ожидали двое незнакомых людей. Милицейский офицер, державший в руке паспорт, спросил. «Вы Резо чашвили «Да», — кивнул Ризо, по-прежнему не понимавший, почему его привели в эту комнату. «Это он», — показал на Резо майор, отдавая его паспорт высокому незнакомцу. «Вы поедете с нами», — сказал Высокий. У него были какие-то странные неровные зубы с дефектным прикусом, отчего голос казался немного глуховатым. «Куда?» — спросил ошеломленный Резо. «В машине мы вам все расскажем», — ответил незнакомец. «Я никуда не поеду. Ко мне должен приехать адвокат», — возмутился Резо. «Он приедет к вам в другое место», — пояснил Высокий. Второй незнакомец смотрел на Ризо. «Но мне обещали адвоката! Позовите подполковника Демидова!» «Сначала вы поедете с нами», — снова сказал Высокий и кивнул своему напарнику. Резо даже не понял, как это произошло. Просто он вдруг понял, что ему на руки надели наручники. «Иди!» — его грубо толкнули в спину. «Распишитесь», — напомнил майор, указывая на какой-то журнал. Высокий с усмешкой повернулся. Быстро расписался. Потом снова толкнул Резо в спину и вышел из кабинета. Его провели по коридору и вывели на улицу. Недалеко от входа стояла машина. «Кажется, это Volkswagen Passat», почему-то подумал Ризо, когда его подтолкнули к автомобилю, в котором сидели двое. Водитель и на заднем сиденье еще один. Сидевший сзади резко наклонил Ризо голову, втаскивая его в салон. Двое незнакомцев, забравшие его у майора, уселись рядом. Один рядом с Резо, другой высокий на переднее сиденье. «Быстрее!» — приказал высокий водителю. Машина сорвалась с места. Резо перевел дыхание. «Куда они его везут? Почему ничего не стали объяснять в милиции? Почему не разрешили встретиться с Демидовым, который так хорошо к нему отнесся?» Резо ничего не понимал. Машина куда-то стремительно мчалась. Резо повернул голову. Сидевший рядом незнакомец положил руки себе на колено. Резо опустил глаза и в ужасе содрогнулся. Он увидел татуировку. Солнце, поднимающееся из-за горизонта. Это была та самая татуировка, которую он видел на руке убийцы, вошедшего в его квартиру. Резо почувствовал позывы тошноты. Он непроизвольно икнул и схватился за живот. Ему показалось, что сейчас его вывернет наизнанку. Он застонал. «Что случилось?» спросил тот, что сидел рядом с водителем. «Мне плохо», простонал Ризо. «Что с ним?» не понял высокий. «Наверное, поел что-то в тюряге». Пришел на выручку сидевший справа охранник. «Знаете, какую гадость там дают?» Резо еще крепче прижал ладони к животу. Он понял, что его тошнит от страха и вот-вот вырвет. Это, видимо, понял и высокий. «Останови машину!» — крикнул он водителю. «Останови у тротуара!» Но было уже поздно. Резо, все еще видевший перед собой половинку солнца, попытался отвернуться, но часть выпитого в камере чая вылилась на брюки сидевшего справа охранника. Тот вскрикнул и сильно ударил Ризо под ребра. Машина резко затормозила. «Неплохо!» – простонал Ризо, снова чувствуя позывы тошноты. «Вон из машины!» – закричал высокий, сидевший впереди. «Проводи его, Бурый!» – приказал он убийце с татуировкой на руке. Бурый открыл дверцу и выволок Ризо из машины. Тот все еще держался за живот. Водитель вышел следом. Ризо почувствовал, что его снова сейчас вырвет. К счастью, на этот раз брюки незнакомцев не пострадали. «Мне нужно в туалет!» — простонал Ризо. «Не здесь!» — крикнул из машины Высокий. «Идите во двор!» Бурый подтолкнул Ризо в спину, и они прошли во внутренний двор. Резо незаметно осмотрелся. «Я не могу здесь!» — сказал он. «Мне нужно войти в подъезд!» «Там гадить будешь!» Водитель сплюнул на землю. «Ладно». «Пошли с ним!» — предложил Бурый. «Я за ним дерьмо подбирать не должен!» — разозлился водитель. — Если тебе так хочется, то иди. Тебе же все равно платят больше, чем мне. — Тогда стой тут, — кивнул Бурый. — Только никого сюда не пускай, пока он не закончит. Водитель молча кивнул. Резо вошел в подъезд первым. Бурый за ним. — Давай, — сказал он с насмешкой. — Делай, что хочешь. Резо глянул по сторонам. В подъезде ни души. Резо схватился за брюки, которые с него все время сползали, потому что в камере отобрали ремень. Убийца стоял чуть в стороне, глядя на него с усмешкой. Ризо сделал шаг и чуть присел, словно собирался поудобнее расположиться. И вдруг резко вскинул руки и нанес удар наручниками по физиономии своего мучителя. Тот вскрикнул. Ризо ударил второй, раз третий. Бурый упал, а Ризо продолжал молотить по ненавистному лицу, по лицу убийцы, своих друзей. Через несколько секунд он опомнился, оглядел себя. Он был весь в брызгах крови. Бурый лежал на полу в такой позе, что сомнений не оставалось. Он не сможет подняться. Ризо склонился над ним. Неужели он убил этого мерзавца? Прислушался. Уловив слабый стук сердца, облегченно вздохнул. Нет, он все-таки не убил негодяя, просто разбил ему голову. Внезапно его снова вырвало. Он отвернулся, чтобы не испачкать раненого. Потом вытер губы. Быстро обшарил карманы бурова, но никаких документов не обнаружил. Правда, нашел деньги около полутора тысяч долларов. и снял с убийцы ремень. Также изъял пистолет с глушителем и перочинный нож. Теперь следовало подумать, что сделать с водителем, стоявшим на улице метрах в пяти от подъезда. Резо вытащил пистолет, надел глушитель и попытался выстрелить в наручники. Но пуля прошла почти рядом с его ногой. Нет, так ничего не получится. Стрелять должен кто-то другой. А на раздумье времени не было. Резо сунул пистолет в карман и побежал к выходу. и тотчас же налетел на водителя, молодого парня лет двадцати пяти. Водитель упал, а Ризо, для верности, несколько раз ударил его ногой. Потом побежал в другую сторону. На его счастье, это был проходной двор. «Стой!» – закричал водитель, поднимаясь. «Стой!» Но Ризо уже выбегал со двора. По улице проносились машины. Поднял вверх руки, хоть на них и были наручники. «Стой!» – кричали за спиной. Рядом затормозила машина, старенькие «Жигули шестой модели». Очевидно, водитель не приглядывался к рукам пассажира. «Быстрее! Быстрее!» — крикнул Ризо, вваливаясь в салон. «Пожалуйста, быстрее в центр!» К ним подбежал водитель с пистолетом в руке, но в этот момент с «Жигули» тронулись с места. Ризо оглянулся. Водитель смотрел им вслед, но стрелять не решался. Вокруг было слишком много людей. «Все, наконец-то!» — выдохнул Ризо несколько минут спустя. И тут сидевший за рулем мужчина обернулся. «Что у вас с руками?» В испуге воскликнул он.